Глава десятая. Нездоровая конкуренция. По возвращению домой я пересказала свои приключения бабу л е в и У меня от нее тайн нет. Во-первых, р ю и т а к д о несет, а во-вторых, мы все-таки сообщники, делаем общее дело. Я совершила ошибку, повинилась, сказала, что не стану продавать фабрику. Ты все правильно сделала, похлопала она меня по руке. Это фабрика наш семейное наследие. Ее основал мой покойный муж, потом ей управлял мой сын, а затем внук, отец Олессы. Нельзя, чтобы фабрика досталась кому-то со стороны. Она должна остаться в семье. Но главное, если фабрика перейдет в чужие руки, ты не сможешь найти вора. Но я понятия не имею, как все наладить. Сплеснула руками. У меня нет опыта в управлении такими предприятиями. Да вообще в управлении хоть чем-нибудь. Я даже собственной жизнью управляю с трудом. Ничего, вместе мы разберемся. б а б у л я б ы л а н а с т р о е н а решительно. Я не верю, что мой внук умер, оставив дочь без средств к существованию. Это невозможно. Намекаете, что Рорк скрывает часть наследства? Нахмурилась я. А что он может? Уж очень его бесит Олеса. Не удивлюсь, если он готов на все, чтобы поставить ее на место. Где хранится завещание вашего внука? Уточнила я. В кабинете. Поверенного больше негде. А тот находится в его конторе в центре города, закончила за меня бабуляви. Я посмотрела на Рю. Что скажешь, мой плохо летающий друг? Как ты относишься к взлому с проникновением? Я должна прочесть завещание. Что-то мне подсказывает, я найду там много интересного. Рю воинственно нахохлил перья, сменил цвет на уже знакомый алый боевой окрас. Я так понимаю, это означает, да? Ух, подтвердил Филин. Решено, совершаем набег на контору Рорка Хейдена. Я улыбнулась. Но «Ну, держитесь, мистер Мрачный, попаданка вышла на тропу войны. Но сразу воплотить план в жизнь не получилось. Я устала и проголодалась, а еще пожаловал незваный гость, а его приходе сразу после обеда известил лакей. Господин Яспер Омриус ожидает госпожу о л л с у в гостиной для приемов, объявил он. Это еще кто? Я посмотрел на б а б у л ю Конкурент, а у него вторая по размерам магическая фабрика в р и в е р д и н е У вас их несколько? Всего две? И что этому ясперу от меня нужно? Не понимал а я. Сходи и узнай, пожал плечами бабуля Ви. А все-таки удобно она устроилась. Ничего самой делать не надо. Весь жар чужими руками разгребает. Но правнучку любит, что есть то есть. Ре вылетел из столовой, я пошла за ним. б а б у л я остался наедине с своей флягой, из которой сделала приличный глоток. Пока что по дому я передвигалась только сопровождающим. В одиночку я мигом терялась в хитросплетении коридоров. Надо как-нибудь на досуге ознакомиться с планом особняка. А то хозяйка дома, неспособная найти свою спальню, вызывает массу вопросов. Вскоре мы стояли под дверью в гостиную. р ю слегка приоткрыл ее клювом, так, чтобы образовалась маленькая щелочка. Через нее я впервые увидела Яспера Омриуса. А он ничего такой, пробормотала. Мужчина в самом деле был хорош с о б о й высокий, широкоплечий, с темными волосами, забранными в хвост, одет с иголочки, а главное, никаких перчаток и трости. В общем, все, как я люблю. Не забывай, что он конкурент. Дернул меня за край юбки р ю Яспер спит и видит, как прибрать к рукам нашу фабрику и стать единственным владельцем магического производства в городе. Этого он виноват в упадке Темпуса. Перекупает крупные королевские заказы, переманивает лучших производителей магии и себе. О, так он еще и коварный. Что ж, послушаем, зачем он пришел. Распахнув дверь, я шагнула в гостиную. Филин влетел следом. Похоже, он теперь мой вечный спутник. Надеюсь, хоть в уборную мне можно ходить одной. Яспер резко повернулся на звук. Едва увидев меня, он широко улыбнулся, так, будто целую вечность ждал встречи именно со мной и теперь безумно счастлив. Просто полная противоположность мистеру мрачному. Мистер сияющий, вот подходящее ему прозвище. Олеса, прими мои искренние соболезнования. Говоря, он погасил улыбку и вполне правдоподобно разыграл сочувствие. Я только вернулся из столицы и узнал дурные вести. Я сразу поспешил к тебе. Если что-то нужно, просто скажи. А что ты можешь предложить? Поинтересовалась я. в Свою помощь, разумеется. В б ы т о в ы х вопросах, в делах по наследству, управлении фабрикой. Последнее он добавил, как будто в невзначай. Прощупывает п о ч в у догадалась я. Ох и жук! Я решила дать ему шанс проявить себя. Мне действительно тяжело одной. Вздохнула я, присаживаясь на диван. Яспер тут же подсел рядом и взял мою руку в свою. А он времени дарм не теряет. Я готов тебя поддержать. Ты всегда была мне небезразлична, ты же знаешь. На твои хрупкие плечи столько всего свалилось. Тебе нужен кто-то, на кого ты сможешь переложить часть этого груза. Да чего с к л а д н о он говорит, настоящий оратор. Знаем мы, куда могут завести красивые речи. Достаточно вспомнить Гитлера. Он тоже умел заворожить толпу своими выступлениями. Чего ты хочешь? спросила я напрямик. Яспер с и л о стиснул мою руку в своей, аж пальцы заныли. Это как он меня без руки оставит? Если он думает, что это романтично, то ошибается, это больно. д а в а й поженимся, выпалил он. В ответ я неожиданно даже для себя икнула. Удивил? Ничего не скажешь. Понимаю, предложение внезапное. Истолковал Яспер мою реакцию. Я и сам отчасти шокирован. Но подумай, это же идеальный вариант для нас обоих. Ах вот она что, речь о сделке. А я уже решила, что у о л е с ы были тайные любовные отношения с этим типом. Ты получаешь мою фабрику, сказала я, а что достанется мне? Жизнь в твое удовольствие. Ты сможешь и дальше покупать дорогие наряды, устраивать вечеринки и ни о чем не беспокоиться. Невысокого же он мне н и я о б о л е с е Пусть он думал так не обо мне, я все равно оскорбилась за нас двоих. Боюсь, я вынуждена отказать. Я не без труда высвободил руку из схватки Яспера и размял а затекшую ладонь. Ни фабрика, ни я не продаемся. г л у п ы шка! Он все еще улыбался, но уже не так радужно. Ты ж понимаешь, что не справишься в одиночку. Что ты смыслишь в управлении делами? Как н и б у д ь разберусь, проворчал а я. Мне поможет Рорк. Хейден. Брови Яспера приподнялись. Да он тебя надух не выносит. и будет только рад, если ты упадешь в грязь лицом. Я твой единственный вариант сохранить жизнь, которой ты привыкла. Очнись, Олеса. Ты на грани катастрофы. Твой папаша спустился с с р е д с т в а семьи и помер, оставив тебя ни с чем. Первым не выдержал р ю Филин сидел на подлокотнике дивана позади Яспера. Едва тот заговорил гадости, как р ю клюнул его в плечо. Проклятая птица! Замахнулся на него Яспер, но Филин мигом слетел на пол. А я поддержал его праведный гнев. Не говори так о моем отце. Может, я не знала отца о л е с а но оскорблять мертвых последнее дело. Я резко встала с дивана, намекая, что разговор окончен. е д в а Яспер понял, что мой отказ окончательный. В нем произошли разительные п е р е м е н ы Улыбка мигом померкла, выражение лица сделало злым. Вот он его истинный облик. Волк во в е ч ь е й шкуре этот Яспер. Ты пожалеешь об этом, заявил он. Яспера о м р и л с я еще никто не отвергал. Приятно быть первой, настал мой черед улыбнуться. Он вылетел из гостиной, как ядро из пушки, и я только моргнуть успела. Оставшись с Филином, я плюхнулась обратно на диван. Вокруг к о л е с а собрались сплошь неприятные личности, настоящий клубок змей, и мне его развязывать практически голыми руками. Ох, чую, покусают! Но и я не беззубая, так что держитесь, гадюки Ривердина. Мы еще посмотрим, кто кого.